Глава 14 После первого, удачно проведенного грабежа, Эван Ретлиф и братья Роксби рванули на запад. Ночь они провели в машине, на опушке леса, невдалеке от трассы. Ширнулись, некоторое время обменивались впечатлениями от фортового вечера и обсуждали планы на будущее, а затем уснули и проспали до полудня. Тогда Стив и вспомнил, что вчера они оставили свои личные данные менеджеру в банке. Конечно, в небольшом городишке, где все знают друг друга, подозрение пойдет на них. Теперь возвращаться домой было опасно. Возможно, их уже ждут на границе. Здесь оставаться тоже нежелательно. Даже пользоваться своими пластиковыми карточками нельзя. Решили ехать на запад. Сначала парни осели на ферме возле деревни леманси в 300 милях от Стикстауна. Здесь они сошлись с Мэтью Сандогой и его подругой Фанни, оба индейцы народа Кри. Мэтью хорошо знал о кругу, миль на сто во все стороны. Ему были известны тайные проходы через границу, поэтому время от времени подряжался сопровождать перевозчиков Ширева, доставлявших товар с юга. На ферме оставались до конца зимы, не безвылазно, конечно, а вылазки совершали в близлежащие города, ехали туда на сутки двое, иногда дольше, А возвратившись, отсиживались обычно не меньше недель. На ферме все время ошивалось несколько девок. Ширево хватало, еды было вдоволь, полиция не беспокоила, поэтому среди женского пола желающих задержаться тут было достаточно. Случалось, что по несколько дней на ферме оставались и какие-то индийские друзья Мэтью. На особом положении были две подруги Нелли и Келли, носившие одно прозвище на двоих НК. Между собой у них была настоящая крепкая любовная связь. Правда, это им не мешало иметь отношения с мужчинами, всегда с одним одновременно в трио. На ферме они принадлежали Стиву. Шернувшись, он любил некоторое время понаблюдать за их интимной игрой, а затем присоединялся. Но пару раз Стив, не желавший с кем-либо делить подружек, находил их с Шеймусом, за что младший брат был бит. А Энекей, испытывавший особое возбуждение от связи с обоими Роксби, Жадностью наблюдали, как один брат избивает другого. Кевину, Нелли и Келли питали, кажется, антипатию. В предрождественские дни подружки отлучились в Саннипек, город в 70 милях от фермы Леманси. Пробыли там два дня, возвратились с адресами, на которых без особого риска можно было поживиться. С тех пор Энн и Кей стали наводчицами. Сначала они ехали в какой-нибудь город или деревню, Одним им известным способом собирали там сведения о богатых домах и зажиточных гражданах, возвращались, и за дело брались парни. Обычно налеты совершали раз в неделю, но бывало, в одну вылазку посещали сразу несколько адресов. Всех это очень даже устраивало, хотя и не всегда были удачи, не всегда брали настоящий куш. Старались, чтобы не доходило до убийства. По крайней мере, Стив требовал от сообщников избегать кровопролития. Но пару раз все же пришлось убить. Еще пару раз стреляли, чтобы уйти от дительных хозяев, а однажды был подранен в руку Шеймус. Мэтью в таких вылазках не участвовал, только Эван и братья Роксби. Касса у них была тоже раздельная. Однако благодаря Мэтью у компании всегда имела Ширева и травка. Причем у индейцев проводницкой работы прибавлялось, потому что все чаще дилеры в обмен на ширево требовали золота, золото и прочие драгоценности. Бумажные деньги не ценились, как прежде, даже при том, что их не хватало. Нередко в мелких магазинах владельцы открывали кредит под продукты или, например, обувь. За золотые кольца, заколки для галстуков и серьги. Процветал ломбардный бизнес. Сладкая жизнь закончилась в последний день зимы, когда исчезли Кей, Исчезли, прихватив кассу парней. Больше трех фунтов золота. Пояснение. Больше трех фунтов, примерно полтора килограмма. Больше трех фунтов золота, примерно столько же серебра, с десяток драгоценных камней и 30 тысяч долларов. Парни держали свою добычу в потайном погребе в сарае. Эн и Кей лебедкой пикапа сорвали люк с погреба и выволокли 150-фунтовый сейф. Лебедкой же затянули его по полозьям в кузов и скрылись. Парни остались с ключами от погреба и сейфа. Они вернулись утром с вылазки и увидели, что Фанни и три девки спят. Им было подсыпано снотворное с вечера на ферме нет, отправился переводить кого-то через границу. Кинулись в погоню и две недели пытались найти воровок, но безрезультатно. А пока парни были в поисках, на ферму нагрянул шериф со своими людьми. Взяли Мэтью с подругой девок, ну и нашли шерифа, не зарегистрировано оружие. О визите шерифа рассказала старуха Люция Миллер, чью раньше, доставшаяся ей от покойного мужа, было на пути к ферме. Парни платили ей, чтобы она предупреждала об опасности обо всем, что происходит в округе. Так что ферму пришлось покинуть. Двинулись дальше, на запад, в обжитые провинции предгорья Кордильер. Русские несколько раз сбили по этим местам, но особого урона не нанесли. Все же основной их целью был североамериканский сегмент ПРО. В отличие от штатов, где русские целились в крупные заводы, нефтепромыслы, воздушные и морские порты и прочие важные объекты, Канада по гражданской части не особенно пострадала. И люди были не так уж сильно напуганы, чтобы срываться с насиженного места и бежать на юг или в лесную глушь. Выкапывали себе убежище и на том останавливались. У компаний, строящих малогабаритное убежище, была очередь на год вперед. На таких семейных укрытиях и сосредоточила свое внимание банда Стива Роксби. Люди ведь, не все, конечно, считая подземное убежище более безопасным, чем дом, Сразу прятали в нем, если не все свои ценности, то часть их. Небольшой сейф или потайная ниша в таких сооружений всегда имелась. Так что обычно здесь можно было найти несколько женских украшений из благородных металлов, стопку денег, пистолет. А запираются укрытия, как правило, замком с поворотным механизмом, чтобы проще было открыть в случае тревоги. Идею наличного убежища предложил Эван, но дело оказалось довольно хлопотным. Был дефицит электроэнергии, потому что русские все-таки повредили несколько станций, запитывались в первую очередь военные предприятия, больницы, управы и прочие объекты общественного значения. Но все же освещение, сигнализация, видеонаблюдение во многих местах оставались. И дома тут капитальные, не как в Штатах. Такие легко не проникнешь. А чтобы отгородиться от шальных парней, которые сумерками валили для разбоев города из близлежащих лесов, деревень и ферм, где они отсиживались, Полиция, военные и особо активные граждане выставляли посты. Специализировались на частных бомбоубежищах, наверное, с месяц. Но добыча оказалась мизерной. Зато было много нервотрепки, неожиданностей и бесполезного риска. Чуть ли не всякий раз приходилось применять оружие и буквально улепетывать от полиции или от хозяев. В общем, с исчезновением ЭНК прибавилось нервозности и раздражения, а удачи стали редкостью. Между парнями возникали споры и ссоры. Чаще всего разлад случался между Стивом и Эваном, а Шеймус, даже если сначала был на стороне крысы, по ходу дела оказывался с братом. Парни оставались без постоянного лежбища и территории. Таких перекати поля хватало, и местные шайки следили за своими районами получше полицейских, при всяком случае уничтожая или поглощая залетных конкурентов. Влиться в одну из у парней желания не было. В большинстве тут заправляли местные, А они пришли, и им пришлось бы подчиниться чужим интересам. В середине весны у них почти закончились деньги. Не было Ширева, а отношения совсем разладились. И тут пришел фарт. Они ночевали в старой постройке какого-то фермерского хозяйства, в трех четвертях мили от шоссе. Уже задремали, когда с полупустого тракта донесся гул. Эван предложил Шеймусу сходить и посмотреть, что там происходит. Пошли. Оказалось... Останавливалась военная колонна. У одного грузовика отлетело колесо. Потом колонна двинулась дальше, увозя порт-бригаду, которую перебрасывали на восток России, а сломанную машину оттолкали на обочину, оставили двух солдат охранять и ожидать автомобиль техпомощи. У старшего из бойцов Капрала был штурмовой карабин М4, а у второго. Навехонькая снайперская винтовка Barrett М107 50-го калибра. В кузове грузовика лежали сухпаи и еще какое-то армейское барахло вроде взводных палаток и запасных фильтров к противогазам. Эван и Шеймус сразу смекнули, что делать. Поначалу военные общались без особого расположения к штатским, но когда Роксби-младший сбегал к временному пристанищу, где оставался его брат, и принес выпивку, то граница между военными и гражданскими совершенно размылась. Потом Рэтлев внезапным ударом ножа свалил солдата со снайперской винтовкой, а Шеймус, до этого момента прятавший пистолет на поясе, выхватил его и выстрелил трижды в капрала, уже успевшего снять карабин с предохранителя. Солдат был еще жив и молил о пощаде, но в больших, слезившихся глазах этого 19-летнего парня увидел Рэтлев отражение виселицы и себя рядом с ней. Он убил солдата. Стив, прибежавший на выстрелы, похоже, жалел, что, беспокоясь о вещах, оружии и нескольких золотых побрякушках, не пошел с братом, когда тот возвращался за выпивкой. Рокс старший думал, парни только напоят и обворуют несчастных вояков.